Я не отказывал себе в удовольствии смотреть, как нервничает красотка за своим ноутбуком. Давно не испытывал подобного эстетического наслаждения от наблюдения за умной женщиной, поэтому решил, что это удовольствие — моя личная сатисфакция. Хорошенькая докторка, есть на что посмотреть. Дикая, неприрученная. Но она здесь сама по себе и делает вид, что играет по общим правилам. Ей тяжело. Что ещё? Колец обручальных на пальце нет, мужиком не пахнет. Только усталостью, отчего её собственный запах кажется осязаемым. И что уж бьёт в голову, как хороший дорогой алкоголь. Она не курит, следит за собой, кожа у неё сочная, светящаяся. А значит, здесь она не просиживает сутками. Может, вообще привлекается лишь от случая к случаю? Скорее всего. Шмотка простая, но дорогая, джинсы, футболка, спортивная обувь и духи селективные, с аптечными нотами. Такие предпочитают редкие люди, потому что большинство они раздражают». Я склонил голову на бок, и она тут же взглянула на меня поверх монитора ноутбука. Пришлось продолжить играть в психа. Ответить ей пристальным взглядом, и она предсказуемо ретировалась, возвращаясь к работе. Не улыбнуться стоило трудов. Как же хороша! Она тут самая упорная из всех, кого я видел. Для неё это поражение — дело чести. Такие, как она, не умеют проигрывать. Она любит дело, которым занимается. Глаза у неё горят жизнью и сопротивлением так, что хочется в них смотреть, сжав её за шею. Я тяжело сглотнула и слегка потряс головой. Всё же голодание в вынужденной ссылке ни к чему хорошему не приводит. Моё воображение слишком обострено и настроено на поиск любовного приключения. Я потянулся за чашкой кофе и сделал большой глоток, переставая нервировать Надежду взглядом. Она всё сделала за меня, только в ввиду узкой направленности её поисков. Ведь серьёзных дядек в человеческом мире непременно травят изощрёнными способами. Она не успела предположить, что её клиент — просто невезучий старый хрен. Или не старый. Сколько там ему? Неважно, по возрасту он попал в вилку БАЗ. Скорее всего, симптомы развивались какое-то время, но люди склонны считать себя бессмертными. А такие, как клиенты подобного отдела диагностики, вообще богами. Интересно, есть ли у него мутация гена? Хотя мне-то что. Есть? Значит, хрен просто очень невезучий. верис Олегович, пройдёмте со мной. Я вздохнул и поднялся, не взглянув больше на Надю. «Увидимся, зуб даю. Хотя что-то подсказывает, она выбьет его сама, если дам маху». Мы вышли в коридор, и я поплёлся за мужиком, который меня выследил. «Слышь, начальник охотников, а с каких пор у вас тут нанимают голливудских актрис в доктора?» — поравнялся я с ним. «Не имею в распоряжении такой информации». Спецназовец вышагивал рядом расслабленно и не спеша. Зачем тогда обкладывал меня своими гориллами, как ушиб кусками льда, непонятно. А ты бы поимел, а то мне обещали развлечения с делом, но не вышло. Может, потому что актрисы всё же неплохие доктора?» — попытался поддержать он беседу. «Это так», — вздохнул я. «А по какому делу идём? Моё правительство уже надрало вам задницы?» «Верес Олегович, ну а за что?» — усмехнулся он. «Вам у нас плохо». «Думаешь, у вас такой вкусный кофе и бутерброды?» «А мужик из приближённых. Зачем это мне?» «Дурацкая привычка собирать информацию обо всём, с чем меня сталкивало. Тем более, если не по своей доброй воле. Да и злая воля всегда была мне ближе». «Я считаю, что дар должен использоваться», — пафосно заявил он. «Осуждаешь меня?» — усмехнулся я. «Ты жил когда-либо с дулом в заднице. Поверь, тебе бы не понравилось». — Понимаю, но мы могли бы вас защитить. — Люди? — Меня? — осклабился я. — Вы нас всегда недооценивали? — Для этого всегда были основания. — Согласен, но нам есть что предложить. Я сегодня заметил. — Кивнул я покладисто. — Начальник, а имя у тебя есть? Я пытался представиться сегодня. И всё же — Данил. — Не буду врать, что мне приятно. — Не утруждайтесь. — На этом я выдохся. Злость и раздражение сцедить не вышло. Мы поднялись наверх, откуда меня спустили несколькими часами ранее после убедительного монолога руководства этой дыры о том, что мне нужно быть паинькой и помочь людям. Они, конечно же, в долгу не останутся. Но я не питал иллюзий. Давно. И лучше наградой за помощь мне станет моя свобода и фора, чтобы успеть замести следы прежде, чем я понадоблюсь кому-то ещё. Я непроизвольно принюхивался и присматривался ко всему, что может спасти жизнь в случае чего. Слабые стороны моих тюремщиков мне были уже более-менее понятны. У Данила, к примеру, правая рука сильнее левой, а пистолет у него в нагрудной кобуре с левой стороны. На левую ногу он опускается тяжелее, алкоголь не пьет, не курит, но вот энергетик недавно употребил. А это значит, что он измотан в какой-то степени. Но это если мне предстоит вырубать его первым, конечно. «Верис Олегович», — Данил толкнул передо мной двери уже знакомого кабинета, и я с удивлением обнаружил, что напротив главного сидит Давид Горький. На моё появление он поднялся и протянул мне руку. «Верис Олегович, здравствуйте». Я настороженно ответил. «Нет, появление Горького здесь обрадовало. Значит, мои наблюдения мне вряд ли понадобится Но и обольщаться я не спешил, ведь Давид всё же был представителем высших, а с ними я зарёкся иметь дело ещё больше, чем с людьми. — А ты говорил, — усмехнулся я Данилу. — Верес Олегович, прошу, проходите, — указал мне владелец кабинета на кресло рядом с Горьким. — Я как раз рассказывал Давиду Глебовичу, что у нас с вами соглашение и никаких претензий быть не может. Я состроил кислую рожу Горькому. — Да, Давид, я на всё согласился. Хотя я не до конца понял, на что именно. Чувствовал себя, как конфета от кашля, зажатая между зубами. Трещал по швам, собираясь прожить яркую, но недолгую жизнь. Каждый в этой комнате прекрасно всё понимал. Давид, что меня выудили против уволи из леса и притащили сюда на Аркани. Глава отделения, что Горький это прекрасно осознаёт. Что только Давид тут делает и как узнал. «Мы гарантировали благодарность за раскрытие дела, ради которого позвали Вереса Олеговича, и свои обязанности выполним». «Верес Олегович со своей стороны договоренности уже выполнил», и он перевел на меня пронизывающий взгляд. «Блестяще, надо сказать». «Не буду спорить», — напряженно вздохнул я. «Мы с Надеждой Яковлевной ждем результата тестирования». ЭМГ показала очень высокую скорость проведения и реакцию мышц на импульсацию. Сейчас организм пациента пытается компенсировать гибель нейронов и вырабатывает избыточное количество глутамата натрия для компенсации нарушений в нервной системе. Остаётся только выявить, наследственный ли у пациента баз или нет. Я по привычке не упускал возможность блеснуть умом и сообразительностью, потому что это по каким-то причинам всегда оттягивало критические моменты в моей биографии. Но неумолимо создавало новые. «Хорошо», — кивнул главный. «Давид Глебович, могу я побеседовать с Вересом Олеговичем с глазу на глаз? Некоторые обстоятельства его работы конфиденциальны». Горький бросил на меня взгляд, кивнул и вышел. За ним убрался и Данила. «Верес, я буду откровенен», — заговорил глава отделения. «Вы сегодня очень впечатлили». «Я уже говорил, что все сделала Надежда Яковлевна», — хмуро возразил я и раздраженно зарычал. Человек напрягся, а мне сдавило грудную клетку от злости. Я ненавидел чувствовать страх перед теми, у кого есть возможность припереть меня к стенке и заставить кого-то спасать. «Я не буду извиняться за своего нервного зверя», — усмехнулся я. «Поверьте, ничего хорошего мы с ним в жизни после слов восхищения не получали». «Верес, я всё об этом знаю», — неожиданно учтиво заверил он. «И мне правда жаль, что у вас такой опыт общения с теми, кто нуждался в вашей помощи. Я хочу предложить вам сотрудничество». Он сделал весомую паузу, в которую я никак не дал ему понять, что мне интересно. Но это не лишило его энтузиазма. И защиту, реальную защиту. Вы сможете просто работать, просто жить жизнь. Я пялился на его гладкий стол, щурясь на невнятное отражение лампы от его поверхности. — А если я не соглашусь, вы продолжите за мной слежку и охоту, чтобы был в доступе в случае чего? Главный разочарованно нахмурился. «Не мне вам рассказывать, что мир несправедлив, что все друг друга используют в собственных целях, а цели оправдывают средства. Не всему есть смысл противостоять. Я предлагаю вам больше, чем защиту. Чувство собственного достоинства», — Верес. «Уверен, но для вас значит многое, раз вы предпочитаете оставаться вне зоны доступа». «Да, я предпочитаю оставаться свободным», — выплюнул я. «Я предлагаю вам свободу», — надавил он и откинулся на спинку кресла. «Подумайте, я не тороплю. Ваш гонорар переведен на счет. А на вашей почте условия трудового контракта». С моих губ сорвался смешок. «Простите, одичал», — усмехнулся я криво. «Так вы меня отпускаете?» «Так выручаетесь за диагноз?» «Да, и вы это знаете». «Знаю, тогда на этом все. Я жду от вас ответа». «Как же хотелось послать его в задницу, но я только кивнул и направился на выход». Горький ждал с Данилой. «До встречи в лесу, начальник!» — оскалился я спецназовцу. «Подождешь меня?» — обратился ко мне Давид. «У меня есть выбор!» — безлобно огрызнулся я. Когда Горький скрылся в кабинете, я сгорбился у стенки рядом с невозмутимым Данилой. Когда мне маячок-то успели на тачку прицепить, поинтересовался непринужденно. Он молчал. «Твоих рук дело?» «Нет», — ответил тихо. «Ты бы сработал изящней», — понимающе кивнул я. «Вырубил бы и вшил под кожу». Данила усмехнулся. «Сейчас такие технологии, Верес Олегович, что даже вырубать не нужно». Я покачал головой, пытаясь не выдать страх, скользнувший по лезвию ненависти прямо к сердцу. Как же я ненавидел этих тварей, пользующих любые средства на свои цели. И я даже не успел понять, откуда пришла уверенность, что я снова увижу докторку. Когда лифт зашумел тромбом в вене шахты... Или когда почувствовал запах от раскрывшихся створок? Странная аналогия вынудила бросить неприязненный взгляд на Данилу. «Проверь вены нижних конечностей», — сказал ему я. «Уж лучше ты в следующий раз, чем кто-то другой». Данила глянул на меня удивлённо, а я уже повернул голову в сторону Нади, замерзшей у двери кабинета. «Надежда Яковлевна, подождите, пожалуйста», — спохватился Данила, и наши взгляды с докторкой встретились. Захотелось по-идиотски впечататься ей в память, чтобы долго ещё меня помнила Её взгляд дрогнул. Она отвернулась и вскинула руку, поправляя измученный локом, упавший ей на глаза. А я снова не отказал себе в том, чтобы запомнить её в деталях. Медленно втянул воздух и сглотнул, раскатывая по небу последний глоток. Её можно было бы принимать в виде ингаляций, вешать себе на шею и дышать. Тот дверь и кабинет открылись, и показался Горький. «Здравствуйте», — выдала хриплая Надя, а у меня, как в замедленной съёмке, побежали перед глазами кадры. Давид бросает на неё быстрый взгляд, кивает и устремляется ко мне, а я чувствую себя подростком у кабинета директора, из которого вышел отец после взбучки и едва не снёс училку, в которую я влюблён по уши. «Поехали», — вывел меня из ступора Горький. Надя скрылась за дверьми, а я повернулся к своему конвою. Данила проводил нас до проходной. «Доброго дня, Верес Олегович», — попрощался учтиво. «И тебе», — буркнул я и направился на улицу. Лёгкие наполнились свежим воздухом, а ноздри множеством запахов, в которых солировал лес. Вернее, лесные декорации вокруг здания. Было уже далеко за полдень, когда мы выехали с территории. «Куда ты меня везёшь?» поинтересовался я вяло. — А куда тебя-то Тебе не по пути. — Верес, я бы хотел поговорить. Ты не будешь против? — Как ты узнал? — повернул я к нему голову. Горький бросил на меня напряженный взгляд, и ответ стал не нужен. — Да ладно. Вот так просто. — Ярослав просил за тобой присмотреть. Можно угостить тебя обедом? — Можно меня допросить. — Я хочу помочь, — терпеливо возразил Горький. «Прости, я, наверное, верю тебе, но привычка. Понимаю. Мне было слишком страшно сегодня», — выдавил я. «И меня от этого мутит. Останови, пожалуйста». Давид послушно съехал на обочину, где я и проблевался от души. «Что-то подсыпали?» — тревожно спросил Горький, присаживаясь рядом на корточке и сунул мне бутылку воды. «Нет». Сдавленно выдохнул я и принялся жадно пить. Так повелось, что после каждого такого сотрудничества у меня появлялась рефлекторная необходимость вывернуться наизнанку. Сколько раз я жалел, что не могу просто сдохнуть. Уже сидя в кафе на заправке, я почувствовал себя лучше. Горячий чай потёк нутру согревая и разгоняя остатки адреналина. В зале было пустынно, пахло выпечкой, кофе, жизнью. Мне подбросили жучок на тачку. С губ слетел смешок. — Я идиот, не проверил. — Сколько лет прошло с того, как ты вырвался из плена? — спросил Горький. — Я не хочу об этом говорить, — отрезал я. Взгляд застыл, а тело наполнилось противной слабостью. Это было целую жизнь назад, но я до сих пор чувствую железный ошейник на горле, бессилие перед теми, кто сильнее, и еле управляемое желание убивать каждого, кто решит снова распорядиться моей жизнью. — Шесть, — выдавил я раздраженно. — Зачем это тебе? Горький тяжело вздохнул. «Я хочу помочь. Не надо. Я сам свяжусь с Яром и поговорю об этом. Яр за тебя переживает. В этом мы с ним похожи», — усмехнулся я. «Но мне, вернее, просто потеряться. Подальше, чем в прошлый раз. Всему есть предел. Не думал, что ты опустишься до запугиваний». «Я не запугиваю», — нахмурился Горький. «Ты можешь гарантировать, что никто из института не раскроет на меня пасть?» У меня феноменальная врождённая одарённость распознавать сложные яды, а эта сфера самая популярная теперь в борьбе за власть, Горький. Все друг друга травят направо и налево. Люди, ведьмаки оборотни. На мою шкуру не перестанут охотиться, пока не придумают что-то или кого-то получше. Чем, кстати, ваш институт тоже займётся, попади я им в лапы. Ты правда сможешь меня от всего этого защитить? Риск есть, но он стоит преимуществ. «Не тебе это решать», — прорычал я. «Сейчас ты рискуешь больше в одиночестве. Пока Яр не позвал, я справлялся», — жестко чеканил я. «Ты злишься сейчас потому, что знаешь, как шатко твоё положение. Ты не сможешь прятаться вечно, у тебя есть друзья, которые иногда могут тебя позвать. Тебе нужна обычная жизнь, как и всем остальным. Жизнь без ошейника нужна мне больше. Меня научили расставлять приоритеты раз и навсегда». «Сейчас многое поменялось с того момента, как ты столкнулся с пленом», — хладнокровно парировал Горький. «Теперь нельзя просто взять и обречь оборотня на эксперименты, Верес. За это очень долго боролись, и я могу гарантировать тебе, что никто тебя не тронет. Но договориться придётся, и твои способности будут главным предметом договора».